Владимир Волин. Обычный день. Ночью я отлично выспался. Никто не ходил под окнами с гитарой и не ревел пьяными голосами, а нам все равно. Я быстро побрился, ни разу не порезавшись, безопасным лезвием Балтика. Тем более, что горячая вода шла без перебоев. В почтовом ящике лежал очередной том собрания сочинений Есенина приложении к журналу «Огонек», а то вышел вовремя. Я спокойно, без спешки, поехал на работу. Автобусы шли регулярно, один за другим, точно соблюдая интервалы. пассажиры были настроены благожелательно уже с самого утра. Динамик не хрипел, водитель отчетливо объявлял каждую остановку. Мне не отдавили ноги, и все пуговицы остались на своих местах. На работу я не опоздал. За весь день Ни разу не повздорил с начальством и со служивцами. В перерыве я с аппетитом пообедал в центре города почти без очереди. Вкусно, с разнообразным выбором блюд. В книжном магазине без всякой давки я купил однотомник экзюпери По дороге успел зайти в оптику и сменил разбитое стекло в очках. новые вставили тут же при мне. Я легко заказал по телефону билет на вечерний сеанс в кино, Шла новая комедия с участием лучших киноартистов-мастеров смеха. В фильме не было штампов, надувальных ситуаций и банальных шуток. Образы героев были жизненны и далеки от схемы, юмор тонкий и свежий. В своей кинотеатра продавались только что выпущенные пластинки и ноты с песнями из этого фильма. Играл в слаженный оркестр, певица была одета скромно, со вкусом и даже обладала голосом. Выйдя из кино, я позвонил по телефону автомату, номер оказался занят, и автомат честно вернул монету. В вечернем кафе у предупредительно любезного официанта я заказал бутылку простокваши и в уютной тишине сыграл партию в шахматы. Купив в дежурной булочной свежий и горячий батон, я пришел домой и, не отрываясь, смотрел телевизионный КВН. Чувствовалось, что остроты веселых и находчивых ребят рождаются экспромтом тут же, на сцене. Потом шла передача из театрального общества, выступало много актеров и режиссеров, и никто из них ни разу не произнес слово «волнительно». Спал я хорошо, во дворе не забивали козла, не слышался стук костяшек, сквозь стены блочного дома тоже не доносилось ни звука. это был обычный будничный день не воскресенье не праздник и даже не первое апреля